Глава 16 Оставшись в одиночестве, я недолго предавалась мрачным мыслям. «Так, надо переключиться, пока окончательно не пала боевым духом», – пробормотала я самой себе. Взгляд замер на стопке книг, оставленных Бонифациям. Выбрала из них самую толстенную и потрепанную. Витиеватая надпись на обложке гласила «Магия, теория видового происхождения, разнообразия и распады на части, составные, отдельные и уникальные». «Е-мое, что на земле, что тут, хоть бы раз, кто учебник нормально назвал». Вряд ли, конечно, я бы отыскала здесь ключ к пророчеству, но зато вполне могла найтись информация о той магии, которой наделил меня Уня. В первую очередь я открыла оглавление. Увы, ничего похожего на наивно ожидаемая магия, полученная от сварливого дракончика, не нашлось. Зато взгляд зацепился за слово «источник». Шустро пролистав страницы, я остановилась на искомой десятой главе «Источник магии». Запись оказалась совсем небольшой. Еще до начала времен, когда существовала лишь беспроглядная тьма, из ничто родился источник, и положил он начало вселенной. То был источник природной магии, что наполняло потоками каждый новый образовавшийся мир. И был у этого источника хранитель. Древнее божество, созданное природной магией, ею владевшее и сумевшее сплести для нее затейливые пути. Тысячи лет спустя на месте источника в клочке реальности посредине что была воздвигнута нерушимая цитадель и стала она еще одним стражем, целью которого оберегать великую мощь. Мощь центра вселенной, всей ее магии, ибо здесь она рождается, отсюда же и расходится, лишь в мирах разбавляясь. И только изгнанная зеленым светом тьма равна ему по силе. И все, что ли, разочарованно протянула я? Словно в ответ внизу страницы высветилась мелкими буквами. Смотри также глава 9 «Природная магия», глава 13 «Хранитель источника», Глава 16. Основание твердыни магов, названной Академией. Глава 23. Магия тьмы. Я тут же полистала просвещаться 23 главой. Тут было написано больше, да только написанное не особо меня обрадовало. Магия тьмы, именуемая также магией смерти, является ярким примером того, что любое светлое деяние имеет обратную сторону. Она не исходит из общего источника магии и, более того, противопоставляется магии природной. Будучи сравнимой по мощи с магией природной, магия тьмы имеет отличия, делающие ее уникальной. Это можно назвать разумом или волей, неодолимой тягой к смерти и разрушению. В то время как все маги получают свои силы из источника, магия тьмы для них недоступна. Но есть те, кто овладел ею в полной мере. Их называют темными властелинами. Магия тьмы передается по линии рода от отца к сыну. При гибели своего хранителя она переходит к следующему родившемуся темному властелину. Темные властелины владеют магией тьмы от рождения, но известны случаи, когда обладающие ею пытались не использовать эту силу. Неоспоримо, что единственное, пусть даже и мелочное, применение магии тьмы порабощает темного властелина и его воли, воли, которой невозможно противостоять. До применения магии тьмы темного властелина невозможно отличить от других магов. Они также пользуются всеобщими видами магии, включая боевую. Редко кто способен почувствовать затаенную силу темного властелина, но попавшего под власть магии тьмы легко опознать по абсолютно черным глазам. Я откинулась на стуле, голова шла кругом. Что же это получается, Савельхей еще ни разу не использовал магию тьмы? Но почему тогда его все боятся? Он же ведь пока еще не темный властелин в том смысле, который в это понятие вкладывают. Он ведь вполне может никогда этой своей особенной магией не воспользоваться. Вряд ли ему хочется, чтобы она им манипулировала. Дочитать оставалось совсем немного. Но, как и любой вид существующей во Вселенной магии, магия тьмы подчинена предначальной материи. Предначальная материя способна подавить волевую составляющую магии тьмы, превращая ее в безликую силу, целиком и полностью подчиненную своему обладателю. Сноска внизу страницы гласила «Предначальная материя, совокупность светлых эмоциональных составляющих, обретшая материальное воплощение, существует в теории, обнаружена не была». Понятнее и уж тем более веселее не стало. Чтобы отвлечься от тяжких дум, я взялась читать другую книгу, повествующую о создании Академии. Но то ли так подействовало чересчур занудное повествование, то ли сказалась почти бессонная ночь, я так сидя и задремала.